они встречались так часто как саре удавалось обмануть бдительность каролина и гая иногда между встречами проходило два-три дня но эта задержка только распаляла их страсть их свидания всегда приходились на вторую половину дня потому что по утрам сара помогала сестре по хозяйству или приглядывала за маленьким кристофером да и том не мог оставить власточку и свой экипаж после доброй надежды корабль повредил корпус и вообще сильно пострадал в бурях Нужно было все поправить, снова сделать ласточку пригодной для дальних плаваний. По утрам Том уходил в крепость. Он ждал из маската новостей о Дориане. К тому же у него по-прежнему не было торговой лицензии. И хотя он всячески льстил визирю и давал ему бакшиш, визирь по-прежнему кормил его цветистыми извинениями за задержку. Без султанского фирмана на руках Том не мог заключать сделки на рынках острова. Драгоценные часы которые им Сары удавалось проводить вместе, пролетали для них слишком быстро. Иногда они просто лежали обнявшись, не прикасаясь к лакомствам, которые приносила Сара, и любили друг друга так, словно в последний раз. А в перерывах разговаривали, торопясь высказать все, что чувствуют, строили фантастические планы на будущее, когда вместе с Дорианом смогут уплыть с острова на ласточке. Иногда они брали Филуку и уплывали к внешним рифам. Бросали якорь в кораллах и рыбачили простыми удочками, смеясь и крича от возбуждения, когда вытаскивали из глубины замечательных существ, которые сверкали на солнце, как драгоценные камни, когда их бросали на палубу. Однажды Сара принесла коробку с дуэльными пистолетами, которые дал ей отец перед расставанием в Бомбее, чтобы она могла защищаться в этой земле от диких зверей и диких людей. «Папа обещал научить меня стрелять» но так и не смог найти время», сказала Сара Тому. «Ты меня поучишь, Том?» Это было великолепное оружие. Рукояти вырезаны из блестящей древесины ореха, а замки и длинные стволы украшены золотом и серебром. Роговые шомполы и серебряные фляжки с порохом. В коробке лежал также котелок с завинчивающейся крышкой, со свинцовыми пулями, тщательно отобранными, круглыми и симметричными пули были в намасленной кожаной оболочке. Том зарядил пистолеты и половиной нужного количества пороха, чтобы уменьшить отдачу. Потом показал Саре, как расставить ноги, как целиться, полуотвернувшись и выставив вперед правое плечо. Показал, как прижав левый кулак к бедру, плавно поднимать к правой руке пистолет, поймав цель на мушку и выстрелить в движении, а не целиться, пока рука не устанет. На низкую стену монастыря в 15 шагах он поставил кокосовый орех. «Сбей!» – велел он и поправил ей прицел. «Ниже!» «Ещё ниже!» «Вот так!» Он быстро перезаряжал. Она меняла пистолеты. Четвёртым выстрелом она заставила орех вращаться, расплескивая молоко. Сара радостно завизжала и скоро стала попадать чаще, чем промахиваться. «Я должна получать приз за каждое попадание!» – потребовала она какой ты хочешь. Подойдёт поцелуй». С таким побудительным мотивом она попала пять раз подряд, и Том сказал «Умница, ты заработала главный приз». Он поднял её на руки и, невзирая на протесты и смех, понёс через ворота в их укромное место в развалинах. Несколько дней спустя он привёз Филуки один из лучших лондонских мушкетов и показал, как его заряжать и как из него стрелять. Перед отплытием из Англии Том купил четыре таких замечательных изделия. Купил бы и больше, кабы не их дороговизна. Дешевые военные мушкеты, гладкоствольные. Пуля входит в ствол неточно и не вращается в полете. Полет не стабилизируется, и пули разлетаются случайным образом. А у этого нарезного оружия точность поразительная. Том каждым выстрелом уверенно попадал в кокосовый орех со 150 шагов. Сара была достаточно высокая и сильна, чтобы стрелять из тяжелого мушкета с плеча. И снова доказала, что у нее быстрая рука и верный глаз прирожденного стрелка. Через час она почти после каждого выстрела могла требовать награду. «Вероятно, теперь пора учить тебя фехтованию», – заметил Том, когда они лежали на плетенном тюфяке, который теперь всегда ждал их в тайной монастырской келье без крыши. «Ты уже учил меня», – Она озорно улыбнулась и показала на его пах. «Вот мой верный меч, сэр, и я хорошо знаю, как им сражаться». В серьезные моменты они размышляли, что делать после того, как Тому удастся освободить Дориана. «Я вернусь за тобой», — говорил Том. «И увезу тебя с острова и от Иотгая». «Да». Она кивнула. Как будто никогда в этом не сомневалась. «И мы вместе вернемся в Англию, правда, Том?» Она заметила, что он изменился в лице. «В чем дело, дорогой?» С тревогой спросила Сара. «Я никогда не вернусь в Англию», негромко ответил он. Она приподнялась и в отчаянии посмотрела на него. «Как это? Никогда не вернешься, Том?» «Послушай, Сара». Он сел и взял ее руку в свои. Перед отплытием из Англии произошло нечто ужасное. «Чего я не хотел?» «Расскажи!» попросила она. «Все, что касается тебя, касается и меня». И он рассказал ей о Уильяме. С самого начала. Описал детство и растущую тиранию старшего брата. Припомнил множество мелких случаев, говоривших о бессердечии и жестокости Уильяма. «Я думаю, мы с Дорианом и, и были счастливы только когда он учился в университете», — сказал Том. Лицо Сары было полно сочувствия. «Мне он не понравился, когда я познакомилась с ним в Хайуэлде», – согласилась она. «Он напоминал мне змею, холодную и ядовитую», – Том кивнул. «Когда я надолго ушел из дома в плавание на Серафиме, я почти забыл, каким мстительным он может быть. Но потом, после флорды и Ламар, мы отвезли отца домой, и вся мстительность Уильяма обрушилась на меня». Он рассказал, как Уильям обращался с умирающим отцом как после смерти Хэла отрёкся от клятвы помочь найти Дориана. «Мы подрались», – сказал Том. «Мы раньше часто дрались, но так никогда». Он замолчал. Было так очевидно, что рассказ причиняет ему боль, что Сара обняла его и попыталась остановить. «Нет, Сара, я должен рассказать тебе всё. А ты слушай, чтобы понять, как всё произошло». Иногда останавливаясь, Иногда торопливо и многословно он рассказал о драке в последний вечер в Хайуэлде. «Ты спросила, как я сломал нос, но тогда я не мог ответить. Он коснулся утолщения. Это сделал Билли». Том простыми словами описал драку, но так живо и ярко, что Сара побледнела и сжала его руку, вонзив ногти. «В конце концов, я не смог его убить, хотя он сто крат этого заслуживал. Меня растрогала Элис. Она стояла с ребенком на руках и попросила сохранить ему жизнь, и я не смог его убить. Я опустил шпагу и уехал, думая, что на этом все кончено. Но мне следовало знать своего брата лучше. «Есть еще что-то?» – спросила она тихим, испуганным голосом. «Кажется, я больше не вынесу». «Я должен рассказать тебе все, а ты должна выслушать, чтобы понять». Наконец он подошел к роковой встрече на речном причале под лондонским Тауэром. Описал схватку с шайкой наемных головорезов. Его голос становился все тише. Он делал длинные паузы в поисках слов, чтобы описать ужасную кульминацию. Я все еще не понимал, что это Билли. Было темно, на нем была широкополая шляпа. Лицо целиком закрыто. Я думал, это лодочник. И побежал к нему, прося увести нас оттуда и оцепенел, когда он достал пистолет. Он выстрелил, и пуля попала сюда. Том поднял рубашку и показал розовый шрам под рукой около ребер. Сара посмотрела на шрам, провела по нему пальцами. Она видела этот шрам раньше, но когда расспрашивала Тома, он отвечал уклончиво. Теперь она поняла, почему. «Он мог убить тебя», – в ужасе выдохнула она. «Да, я думал, убьет». Но, к счастью, пуля задела ребра и отскочила в сторону. Меня сбило с ног, а Билли стоял надо мной и целился из второго пистолета. Этот выстрел покончил бы со мной. Шпага была у меня в руке. Я испугался. Просто пришел в ужас. Бросил ее, что было сил. Попал в грудь и пробил сердце. «Милосердный Боже!» Сара смотрела на него. «Ты убил брата!» Я не знал, что это Билли. Даже тогда не знал, пока не снял с его головы шляпу и не увидел лицо. Они помолчали. Сара оказалась испуганной, но потом собралась силами. «Он пытался тебя убить», — решительно сказала она. «Тебе пришлось это сделать, чтобы спастись». Она увидела отчаяние в его глазах. Протянула руки, прижала его голову к своей груди и держала так, гладя по волосам. «Ты не виноват. Тебе пришлось». «Я тысячи раз говорю себе это», — глухо ответил Том. Но он был моим братом. «Бог справедлив, я знаю, он простит тебя, дорогой. Ты должен оставить это в прошлом». Он поднял голову, и Сара поняла, что никакие слова не смягчат его боль. Даже проживи он сто лет, от нее не избавиться. И Сара поцеловала Тома. «Для нас это не имеет значения, Том. Я твоя навсегда. Если мы не сможем вернуться в Англию, «Пусть так. Я пойду за тобой на край света. Ничто не имеет значения, только ты и наша любовь». Она привлекла его на тюфяк и предложила утешение. Своё тело. Ласточка по-прежнему ждала в гавани. Ремонт давно закончили, и корабль снова стал стройным и изящным. Его корпус блестел свежей краской, но паруса не подымали, и ласточка беспокойно покачивалась на якоре, как ястреб на насесте. Экипаж начинал тревожиться. Произошло несколько драк, безделие всем действовало на нервы, и Том знал, что дольше нельзя держать матросов без дела, точно пленников на собственном корабле. Все чаще Тому хотелось нарушить указ султана и отплыть на север. В запретные моря, где держат в плену Дориана, или отвезти ласточку к материку и поискать, где в этой загадочной земле добывают слоновую кость, золото и гуми-арабик. А более Нед Тайлер советовали проявить терпение. Но Том гневно набросился на них. Терпение? Удел стариков! Удача никогда не улыбается терпеливым! Муссон стих. Начался период штиля. Потом ветер развернулся на 180 градусов. И с лёгким шумом прилетел с северо-востока. Этот первый мягкий бриз предвещал смену сезонов, большие дожди и каскази. Каскази набирал силу, и тяжелогружённые торговые корабли снимали с якоря, подставляли паруса новому ветру и уплывали на юг к мысу Доброй Надежды. Ласточка ждала почти в пустой гавани. Затем во время очередного посещения крепости визирь встретил Тома, словно только что прибывшего пригласил сесть на вышитые подушки и предложил крошечную с наперсток чашечку густого крепкого сладкого кофе. «Моей страдания ради тебя наконец принесли плоды. Его Величество Султан благосклонно взглянул на твое прошение от торговой лицензии». Он обезоруживающе улыбнулся и достал из рукава документ. «Вот, фирман Султана». Том протянул руку, Но визирь проворно убрал документ в рукав. Ферман распространяется только на остров Занзибар. В нем нет позволения плыть на север или заходить в порты на материке. А слушаешься, и твой корабль будет захвачен вместе с экипажем. Том попытался скрыть досаду. Понимаю и благодарен султану за его великодушие и щедрость. Все товары, купленные тобой на рынках, облагаются по которую должно выплачивать золотом до погрузки товара на корабль. Подать составляет пятую часть стоимости всех товаров. Том с трудом сглотнул, но продолжал вежливо улыбаться. «Его величество щедр!» Визирь протянул документ, но когда Том хотел его взять, снова убрал и воскликнул. «А, прошу прощения, Фенди, я совсем забыл о сущем пустяке. А оплате за лицензию 1000 рупий с золотом и, конечно, 500 рупий мне за посредничество с его величеством. Теперь, получив фирман султана, Том мог побывать на рынках. Каждый день он сходил на берег, взяв с собой мастера Уэльша и Аболи, и возвращался на корабль только в час Зур, ранней после полуденной молитвы когда купцы закрывали лавки в ответ на призыв Моэдзинов. Первые несколько недель он ничего не покупал, но каждый день часами сидел с кем-нибудь из купцов, пил кофе, обменивался любезностями, равнодушно осматривал товары, не заключал сделок, но сопоставлял цены и качества. Вначале Том считал, что ему удастся купить товары дешевле, потому что большинство европейских покупателей с началом Каскази уплыли и конкуренции не будет вскоре он понял, что заблуждался. Другие купцы уже перебрали товары и скупили все лучшее. Бивни слонов, оставшиеся в продаже, были в основном незрелыми, почти все короче его руки, и почти все кривые и потемневшие. Ничего даже близко не напоминало могучую пару, которую купил отец в свое первое посещение консула Грея на этом острове. Несмотря на низкое качество товара, купцы, уже получившие изрядную прибыль, держали цены. А когда Том протестовал, бесстрастно пожимали плечами. «Эффенди, сейчас мало кто охотится на зверей. Это опасное занятие. И с каждым годом охотникам приходится уходить все дальше, чтобы найти стада. Сейчас конец сезона. Слоновую кость разобрали другие франкские покупатели», – спокойно объяснил один из купцов. «Но у меня есть отличные рабы на продажу». Со всей любезностью, но какую оказался способен, Том отклонил приглашение взглянуть на живой товар. А Болли в детстве попал в рабство, и в его памяти сохранились все ужасы этой жизни. Еще до того, как покинуть берега Англии, Том рос на его рассказах об этой отвратительной торговле. За множество плаваний отец Тома не раз сам становился свидетелем торговли невольниками и воспитал в юном Томе отвращение к этому занятию не людей. С тех пор, как он в первый раз обогнул Мыс Доброй Надежды, Томнет нет досталкивался с работорговцами и их жертвами. Во время долгой стоянки на Занзибаре поблизости всегда оказывались корабли работорговцев. Они проходили или стояли достаточно близко, чтобы ощутить зловоние и услышать душераздирающие звуки, которые доносились до ласточки. Том ежедневно проходил по рынку Занзибара, и ему всё труднее было видеть картины чужого горя плачущие дети которых отрывают от матерей рыдающие матери и тупое страдание в темных глазах молодых мужчин и женщин лишенных свободы угнанных с родины посаженных на цепь, как звери не понимающих языка на котором с ними говорят лежащих на колодах и избиваемых хлыстами из шкуры гипопотама так что в ранах на спине проглядывали белые ребра при одной мысли о том чтобы получать прибыль от таких мучений тома мутило На «Ласточке» он обсуждал положение со своими офицерами. Хотя главной целью плавания были поиски Дориана, и Том ни на миг не забывал о ней. У него был долг перед экипажем, и многие отправились с ним в плавание из-за обещанного вознаграждения. Пока никакого вознаграждения никто не получил, и ничто этого не обещало. «Здесь можно заключить очень мало сделок», печально подтвердил мастер Уэлш. Он раскрыл блокнот, поправил на носу очки в золотой оправе и прочитал перечень цен на слоновую кость и гумиарабик, составленный перед отплытием из Англии. Цены на пряности более благоприятны, но всё равно с учётом трудностей и расходов на плавание прибыль невелика. На гвоздику и перец спрос есть всегда. В меньшей степени на корицу и, конечно, в Америке и странах Средиземноморья, где распространена малярия, постоянно требуется карахинного дерева. Несколько центнеров коры нам потребуется для себя», – вмешался Том. «Теперь, когда начинается сезон дождей, будут больные и у нас». Отвар коры хинного дерева горек, как желчь. Но еще сто лет назад монахи иезуиты обнаружили, что это превосходное средство от малярии. Именно отцы иезуиты первыми посадили на острове хинное дерево. «Теперь эти деревья растут здесь во множестве». Да, негромко согласился Аболли на понадобится, особенно если ты собираешься в глубину материка за слоновой костью. Том пристально посмотрел на него. С чего ты взял? Будто я безрассудно нарушу указы султана и компании Аболли. Даже ты решительно советовал мне отказаться от таких действий. Я видел, как ты по вечерам сидишь на носу и смотришь на Африку. Твои мысли были такими громкими, что я едва не оглох. Это очень опасно. Том не стал отрицать обвинение и невольно повернул голову в сторону запада. В его глазах, когда в надвигающих сумерках он посмотрел на туманное очертания побережья, появилось мечтательное выражение. «Раньше тебя это никогда не останавливало», – заметила Болли. «Я не знаю, с чего начать. Это неизвестная земля, терра инкогнито». Том воспользовался надписью с карты висящий в его каюте. Он очень внимательно изучал эту карту. «Даже ты там не бывал, Аболли! Глупо лезть туда без проводника!» «Да, я не знаю этих северных земель», — согласился Аболли. «Я родился гораздо южнее, на берегах великой реки Замбези, и много лет там не был». Он помолчал. «Но я знаю, где найти проводника». «Где?» спросил Том не в силах скрыть возбуждение. «Где нам найти этого человека? Как его зовут?» «Я не знаю его имени, ни лица, но узнаю, когда увижу».